Глава одиннадцатая. Открыв глаза, я долго смотрел на подушку и лишь спустя минуту осознал, что именно я вижу. «А, «Э, чёрт!» Попытка соскочить с постели привела к тому, что я запутался в одеяле и едва не свалился на пол. Лишь со второй попытки мне удалось скатиться со своего ложа, вскочить на ноги и приложить руку к груди, ощущая, как под ладонью бьется сердце. Дверь распахнулась, И в комнату ввалился Федотов. Ваше Высочество, что случилось? Он сжимал в руке обнаженную шпагу и осматривался по сторонам, ища взглядом потенциального врага. Вот что случилось! Я ткнул пальцем в направлении подушки. Федотов послушно перевел взгляд и начал кашлять, пытаясь отвернуться. Ты не заболел часом, Василий? Нет-нет, ваше высочество. Я просто что-то в нос попало. Да! Он вытер выступившие слезы и убрал шпагу в ножны, стараясь лишний раз не смотреть в сторону подушки, чтобы снова ничего в нос не попало. «Ваша груша думает, что вы голодаете, ваше высочество, распытается снабжать вас подобным». «Бога ради, Федотов! Убери отсюда эту гадость!» Я скривился, глядя, как он, уже не скрывая усмешки, поднимает за хвост трупик мыши, которую удавила груша и притащила мне, положив прямиком на подушку. «Так можно заикой остаться!» Пожаловался я в пустоту комнаты, размышляя над весьма важным вопросом вставать или завалиться в кровать, предварительно сбросив подушку и попытаться еще поспать. Борьба была неравной. Очень хотелось спать, тем более что лег я всего-то четыре часа назад. Все уже было готово к отплытию, оставалось лишь дождаться прибытия какого-то Бахарева Никиту, которого Роман Воронцов очень просил взять с собой. Как я понял, этот Бахарев был то ли механик, то ли изобретатель доморощенный. Жил где-то на Урале, но прибыл сюда, чтобы чему-нибудь новому научиться. Как оказалось, Воронцов не слишком доверял немцу, которого нашли, чтобы строить его камнерезную фабрику. И он бросил Бахарева проследить за процессом. Но так как Никита сейчас был здесь, то и напросился поехать с нами в Кель, посмотреть, как там налажено какое-нибудь производство. Я разрешил, одним человеком больше, одним меньше какая разница. Единственное, велел предупредить, что это все-таки не увеселительная прогулка, и в киле может быть опасно. И вот когда все ценные указания были розданы, и я ждал только, когда прибудет корабль, да блюминтрост изготовит запрошенный мною сироп, Бахарева перехватил ломоносов и утащил его на стекольную фабрику, где их обоих, похоже, зашкурило. Корабль прибыл три дня назад, и тянуть еще больше было уже неразумно, когда выяснилось, что Бахарев еще не вернулся. «Сегодня я хотел уже лично съездить в Вороний-Инбаум, чтобы вытащить застрявшего изобретателя, потому что на завтра планировалось отплытие. Если Бахарева будет невозможно вырвать из лап Ломоносова, то отплываем без него. Об этом я сообщил Воронцову накануне, когда мы обговаривали последние детали. Он, скрипя зубами, согласился и отправился собираться. А я с тоской подумал, что задал Блюминтросту какое-то невыполнимое задание, раз в отведенное время он справиться не сумел. Вздохнув, я подошел к зеркалу и принялся разглядывать себя. Зеркальная поверхность отразила нескладного подростка с взъерошенными волосами. За прошедшее время я вытянулся, но мышечная масса нарастала медленнее, чем мне хотелось бы. Однако ежедневные занятия фехтованием, езда верхом, И постоянные беготня дали о себе знать. Плечи развернулись, и я больше не выглядел, как большой кузнечик. Во всяком случае, отвращения при взгляде на себя я больше не испытывал. «Мяу!» Дверь приоткрылась, и в спальню проскользнула груша. «Ага, вот ты где!» Я обличительно ткнул в ее сторону пальцем. Кошка, почувствовав неладное, кинулась к кровати, быстро под нее забравшись. «Ну уж нет, не уйдешь, паразитка! Ты должна понять, что не надо мне на подушке дохлых мышей кидать! А ну вылезай оттуда!» Я упал на четыре кости и попытался вытащить грушу, которая развалилась с довольным видом, и принялась умываться, изредка косясь на мои тщетные попытки дотянуться до нее. Тогда я упал на живот и принялся залазить под кровать, но кошка, увидев, что я приближаюсь, просто выскочила с другой стороны, радостно мяукнув. Похоже, она решила, что я с ней играю. Ваше высочество, вы что там делаете? От неожиданности я резко приподнялся. «О-о-о-о!» От удара головой о нижнюю часть кровати у меня только что искры из глаз не посыпались. Полежав немного на полу и подождав, чтобы глаза перестали к переносице скатываться, я выполз из-под кровати. Иван Лаврентьевич, а вам-то почему не спится? Да заснешь тут. Сердито произнес Блюминтрост, сразу же принявшийся меня осматривать. Ощупав голову на предмет повреждений и обнаруживший приличную шишку, он только головой покачал. Так что вы делали под кроватью, ваше высочество? Проверял, есть ли там пыль. Я хотел ляпнуть что-нибудь про то, что прятался ото всех, особенно от кошки, но передумал. Говорить же про то, что ловил эту чёртову кошку, тоже не хотелось. Вообще, как-то глупо началось это утро, совершенно по-дурацки. Ещё и блюминтрост заявился в спальню, хотя я просил всех посетителей направлять в кабинет. «А как вы смогли сюда попасть без доклада?» Я прищурился и смотрел на него с подозрением. «Вы ошибаетесь, ваше высочество». Он снова покачал головой. «Ваш гвардеец объявил о моем прибытии и хотел спросить у вас, где вы меня примете. Но ответа долго не было». Тогда он заглянул в комнату и увидел, как вы лежите на полу под кроватью и разговариваете сами с собой. После этого он меня пропустил, чтобы я, как доктор, мог оказать вам помощь, ежели она понадобится. Понятно. Какие заботливые у меня охранники. Я не сумел сдержать сарказма. Они просто искренне за вас переживают, ваше высочество. Покажите свой язык. Я послушно высунул язык и Блементрос наконец отстал от меня. «Ничего страшного, всего лишь небольшая шишка. Еда. Горничную следует наказать». Он выразительно посмотрел на мои колени, и я, опустив взгляд, выругался. Тонкие штаны, которые я со скандалом заставил себе сшить, чтобы спать в них, были в пыли. Проверил, называется, чистоту пола. «Вы не хотите одеться, ваше высочество?» Я снова проследил за его взглядом, в котором промелькнуло осуждение. «Ну, что поделать, да, я сплю только в таких вот тонких штанах. Потому что ночная сорочка до пола однажды, когда я решил попробовать, что это такое, едва меня не задушило. С тех пор я не решался экспериментировать. А вот всем, включая турка, между прочим, моя ночная одежда казалась верхом распущенности и неприличия. Да, в бабской сорочке и в ночном колпаке же куда лучше». Я с удовольствием оденусь, если вы позволите мне это сделать. Наши взгляды встретились, и у хватило совести покраснеть. А потом вы мне расскажете, что же вызвало у вас приступ бессонницы и заставило прийти сюда в такое время. Он поклонился и быстро вымился из спальни. Я же снова посмотрел в зеркало и сказал вслух, обращаясь к своему отражению. Да, я с удовольствием оденусь. Если кто-нибудь соизволит мне помочь, Хотя бы притащив одежду. В конце концов, не прошло и часа, как я был умыт, одет и даже немного перекусил, потому что у меня было подозрение, что завтрак пройдет мимо меня. Так начавшееся утро просто не могло ничем хорошим закончиться. Все это время Блементрост терпеливо ждал меня в кабинете. Когда же я вошел, он вскочил и быстрым шагом подошел к столу, вытаскивая из кармана какую-то склянку. Вот! «У меня наконец-то получилось сделать вкус таким, как вы его описывали, ваше высочество». Сказав это, он сложил руки на груди, выжидательно глядя на меня при этом. Я открыл склянку и понюхал. Пахло довольно приятно, а налитая в склянку смесь была густая, тягучая, насыщенного красновато-коричневого цвета. Понимая, что травить меня вот так откровенно никто не будет, я вылил немного смеси в ложку и осторожно попробовал. Вкусно, сладко, почти приторно. Но присутствующая кислинка приводит сироп в весьма гармоничную форму. Отложив ложку, я подошел к двери и велел доставить сюда одного человека, чтобы начать процедуру того, для чего я вообще затеял эту проблему с сиропом. Потому что плыть мне, как ни крути, недалеко. И если паника совсем меня захлестнёт с головой, то я вполне могу погрызть сахарные лимонные цукаты, которые по моему поручению где-то нашел и купил румянцев. После этого вернулся к столу, поднял ложку и съел еще немного получившегося вещества. «Неплохо. Именно то, что нужно». Я закрыл склянку и посмотрел на аптекаря. «Неплохо?» – он уж подскочил на месте. «Всего лишь неплохо?» «Ну да. А в чем возникла проблема?» – осторожно спросил я у разгневанного блюментроста. Проблема заключалась в том, чтобы сохранить эту кислинку, на которой вы так рьяно настаивали, заявляя, что она-то и является самым важным составляющим этого сиропа, и именно она помогает избежать цинги. Я не буду вдаваться сейчас в детали, но пришлось привлекать химиков, чтобы решить эту проблему, ваше высочество. У нас получилось, это правда. И теперь я вполне могу сделать это странное средство в большом объеме, но... Он на мгновение замолчал, а затем медленно произнес: «Не проще ли было просто запаривать плоды шиповника и пить отвар, если он, разумеется, помогает от ценги?» «Проще», — я кивнул и крутанул склянку. «Надо придумать какой-нибудь эксклюзивный дизайн бутылки и определиться с фасовочным весом. Но тут у меня буквально очень скоро стекольное производство будет налажено, так что старой проблем быть не должно». Главное сейчас донести мысль до Блюминтроста. «Это сделать было бы гораздо проще, но существует несколько моментов, которые необходимо учитывать. Я вам сейчас их озвучу, но вы не покинете этого кабинета, пока не придет Стряпчий, и мы не составим с вами вменяемый договор, в котором секрет изготовления сиропа останется секретом, под страхом смертной казни». «Ваше высочество!» Блюминтрост отшатнулся выпучив глаза. «Да, я в курсе, что Высочество. Не перебивайте меня, Иван Лаврентьевич, я еще не закончил». Он послушно заткнулся, а я продолжил. «Вы сохраняете рецепт в строжайшем секрете, а когда я уеду, вы встретитесь с моим лейп медиком Давидом Флемом, с которым отправитесь в военно-морской госпиталь, найдете там морячка, а то и нескольких страдающих цингой, И начнете лечить их этим сиропом. Если у вас действительно все получилось, то они пойдут на поправку, и вот тогда вы начнете продажу этого средства. До получения результатов я поручаю вам построить небольшую фабрику в Вороней-Инбауме с большой и хорошо оснащенной лабораторией. Деньги вам выделят из моих личных средств, которых на первое время должно хватить. А уж потом, когда пойдет прибыль, а она пойдет, не сомневайтесь мы с вами какое-нибудь еще лекарство разработаем. И казне прибыток в виде налогов, и нам с вами слава немеренная. А отвар шиповника, он будет работать, но его нужно будет пить ежедневно. А попробуйте заставьте моряков пить кислую гадость, которая всего лишь банальный отвар шиповника. Пройдут годы, прежде чем эти упрямцы поймут, что в нем их спасение. Ведь половина будет этот отвар выплескивать в море, и вместо него хлебать грок, а потом хором кричать, что отвар не работает. Другое дело сладкий и необычный эликсир, который точно спасает от цинги. А то, что он спасает, вы лично опишите для газеты. И проследите, чтобы имена спасенных вами моряков не были искажены». «Это...» Блюментрос замер, затем удивленно посмотрел на меня. «Это может сработать». «Конечно». Особенно, когда поползут слухи о том, что волшебный эликсир готовят специально для великого князя и его людей в его личной аптечной лаборатории, и что на рынке этого чудо-средства нет. А известно о нем стало лишь благодаря большой доброте Ивана Лаврентьевича и доктора Флемма, которые решили в отсутствии великого князя вылечить нескольких моряков из тех, что были обречены, потому что цинга, как и оспа, не лечится и тогда ко мне пойдут, оглядываясь по сторонам, капитаны, а потом и матросы, и не только наши, но и иноземные». «Верно», – я кивнул. «Более того, я, когда приеду, закачу истерику с топаньем ногами и битьем не особо ценной посуды, что величайшая ценность секрет эликсира буквально из-под полы продается направо и налево. И ладно бы своим, так ведь кому попало?» и запрещу вам это делать с весьма существенными и публичными угрозами. Послы будут писать прошение на высочайшее имя, и вы весьма охотно позволите Елизавете Петровне вас уговорить, чтобы делать эликсира чуть больше, и продавать за гораздо большие деньги, чем будет стоить его изготовление». просто улыбнулся. Я, глядя на него, тоже расплылся в улыбке. «С вами чрезвычайно приятно иметь дело, Иван Лаврентьевич. Вы схватываете прямо на лету. Но продавать пустышку мы не будем. Все должно быть предельно честно. Сначала клинические испытания, затем производство по вами придуманной технологии». «Разумеется, ваше высочество», — он поклонился. «Вопрос будет стоять только в бутылках». «Во флаконах, Иван Лаврентьевич», — я усмехнулся. Разве может волшебный эликсир, исцеляющий цингу, продаваться в обычных бутылках? Только во флаконах из темного стекла. У меня тут как раз стекольная фабрика должна к тому времени начать работу. Какое невероятное совпадение, правда? Да, просто невероятно. Вы правы, ваше высочество. Тут дверь открылась, и стоящий у дверей охранник объявил о приходе Стряпчева. Через полчаса мы подписали договор. И они убрались, оставив меня одного. Я поместил договор на полке и задумчиво посмотрел на него. Надо бы сейф заказать, не дело ценным бумагам вот так вот валяться. Вообще не нужно придумывать что-то сверхтехнологичное, чтобы начать зарабатывать. Нужно тапки уже сделать. Я пошевелил пальцами в сапогах. Похоже, мягкие и пушистые тапки станут в итоге моей недостижимой мечтой. А вообще, заработать на самом деле очень легко. Я, когда аптекаря искал, сразу про аптечный бизнес подумал. При этом перед глазами стояли современные мне аптеки, где не только лекарствами торгуют. Можно же женщин привлечь к этому делу. Думаю, что нормальные женские штучки и всякие там обе могут пользоваться довольно приличным спросом. Не потому что этим штучкам нет альтернативы, а она есть. Но когда что-то существенно улучшает качество жизни, то к этому быстро привыкают и на этих привычках можно вполне заработать. Те же зубочистки наделать и как большую ценность в аптеке продавать. Ну и разные лекарства, не без этого, конечно. Потому что аптека, любая, самая захудалая, будет пользоваться спросом. Просто из-за того, что частных аптек пока нет, и в ближайшем будущем они, похоже, не предвидятся. Я развернул чертеж небольшого дворца, который мне хотел подсунуть Растрелли. В итоге я забрал его себе, «Думая, подо что можно нечто пафосное пристроить? Сейчас я знаю. Под аптечный дом его императорского высочества, великого князя Петра Федоровича. Вот так и не иначе. Почему я не могу немного позаниматься самолюбованием? При этом я планирую вот в этом флигеле сделать пункт вакцинации против оспы, где прививки будут делать всем желающим». Желающих поначалу будет мало, но потом придумаем какой-нибудь механизм воздействия на массы, вроде, ну не знаю, привившийся и продемонстрировавший Оспину сможет получить кредит в Императорском банке на льготных условиях. А ежели привьется все семейство, то вообще год без процентов суду можно будет отдавать. А кстати, почему нет Императорского банка? Очень хорошая тема, надо будет ее с Елизаветой обговорить, когда вернусь. Правда, мне сперва уехать надо, а то такими темпами точно в ревеле зимовать придется. Ваше высочество! Суворов Василий Иванович просит его принять. Я повернулся к двери. Ну даже как официально. Вот с задницей чую, что этот официоз неспроста. Пусть войдет. Я быстро отошел от шкафа и сел за стол. Суворов вошел стремительно и, дождавшись моего кивка, сел напротив меня в свободное кресло. Что случилось, Василий Иванович? Я невольно нахмурился, глядя на его сосредоточенное лицо. На Демидовских заводах бунт. Он устало протер лицо ладонями. Гонец двух лошадей загнал, чтобы ее величество в известность поставить. Все так серьезно? По-моему, это не первый бунт и похоже, что далеко не последний. На этот раз там что-то совсем жарко. Настолько, что Елизавета Петровна поручила Бутурлину Александру Борисовичу во главе двух полков на Урал выдвигаться. Андрей Иванович же поручил, в свою очередь, мне, как представителю тайной канцелярии, с Александром Борисовичем ехать, чтобы выяснить, что там произошло на самом деле. «Когда выезжаете? я стиснул зубы. «Суворов должен был ехать со мной и заменить мне его неким. Бутурлин уже выехал». Я задержался малость, чтобы вам лично новости передать. Сейчас догонять придется. Берегите себя, Василий Иванович. Неожиданно для себя и для него у я, лихорадочно соображая, чем для Суворова может закончиться эта поездка. Да уж, постараюсь. Он криво усмехнулся. Я не шучу, покачав головой, добавил. Толпа опасна своей непредсказуемостью и подверженностью чужому влиянию. «Особенно, если толпа уже достаточно подогрета. Достаточно одного неверного шага, одного выкрика, одной малюсенькой искры, чтобы произошло совсем уж непоправимое. Так что действуйте осмотрительно. Я вас очень прошу». «Я запомню ваш совет, ваше высочество». Суворов встал и наклонил голову, обозначая поклон. «Хотя странно слышать подобные слова из столь юных уст». Он не договорил то, что хотел сказать, развернулся и почти выбежал из кабинета. Черт подери! Как же все не вовремя!» Сжав кулаки, я сидел за столом, гипнотизируя взглядом дверь. «Ваше высочество!» На этот раз посетитель ввалился без доклада. Петька Румянцев остановился возле стола. Лапухин руку сломал! Плохо сломал, аж кость наружу вылезла!» Флем ему пол флакона опейной настойки выпоил, чтобы боль немного уменьшить и кость на место вставить. Теперь у Ваньки рука в лобках, а он сам пьяный в хлам и блюет. Ехать с нами он точно не сможет, ежели только Ваше Высочество не прикажет отложить поездку. Нет, поездку мы откладывать не будем, я потер вспотевшую шею. А ведь никогда суеверным не был, но похоже, что могу стать. Как этот идиот додумался руку сломать? Эм, упал. И Румянцев опустил взгляд, разглядывая мой стол. Красивое дерево, я сам знаю. Вот только... Петька, мне из тебя клещами вытаскивать всё надобно? Я привстал, и Румянцев зачистил. От графини Удальцовой вылезал он сегодня ночью через окно, а тут граф решил жену навестить. Вот Ванька и поторопился, упал, значит. Охренеть можно. Я прикрыл глаза. Похоже, все ведет к тому, что при моем дворе будет запрет на блуд под угрозой битья кнутом, чтобы небовадно было. Зато теперь понятно, почему меня осматривать Блюминтроста послали. Флем же занят был, он лапухина до передоза опейной настойкой поил. Вот уроды. «Э, что? Румянцев захлопал глазами. Я не понимаю, ваше высочество пошел вон собираться завтра утром уезжаем и плевать на бахарева ваше высочество никита бахарев я тупо смотрел на гвардейца зачем он мне здесь нужен наконец сообразив что нужно говорить я снова провел рукой по шее так ведь вы сами приказали его доставить как только появится я приказал вот в упор не помню чтобы я что то такое приказывал петька ты еще здесь «Нет, меня уже здесь нет, ваше высочество!» И Румянцев быстро ретировался к двери, я же снова посмотрел на гвардейца. «Пускай заходит. Хоть посмотрю, из-за кого мы столько времени потеряли». В кабинет, едва не столкнувшись с выходящим Румянцевым, зашел невысокий мужчина с простым и одновременно строгим лицом. Спину он держал прямо, и военная выправка была заметна от порога. Вместе с ним в кабинет, страшно смущаясь и комкая в руке шляпу, Вошел подросток, примерно моего возраста. «Здравствовать вам, ваше высочество!» Бахарев низко поклонился, и подросток с опозданием, но тоже склонился в поклоне. «И тебе не хворать!» Я продолжал смотреть то на него, то на подростка. «Кто это? Сын?» И нахрена он его сюда притащил? «Я хотел бы вот прямо с порога челом бить и просить ваше высочество...» «Чтобы позволили вы ученику моему с нами поехать. Очень толковый парень. Вдруг усмотрит что-нибудь нужное. Молодой же еще, глазастый». «А у ученика имя-то есть?» Я рассматривал парня и пытался понять, а вот за каким хером я повезу с собой всех этих товарищей. «Иван Ползунов, ваше высочество», тихо представил мне парня Бахарев. «Кто? Ползунов?» Я с трудом удержался, чтобы не протереть глаза. Уж имя изобретателя парового двигателя мне известно еще с университета, было очень хорошо. Интересно, а есть способ повлиять на него и изобрести паровой двигатель пораньше? Или все таки он должен немного повзрослеть? «Хороший, — говоришь, ученик?» Никита закивал. «Да, ваше высочество, хороший. Но раз так, то пускай едет. Я не против». А про себя подумал, что познакомиться с Ползуновым — это, конечно, круто. Вот только он мне вряд ли заменит Суворова. Выезжаем завтра утром до рассвета. Ежели сказать мне больше нечего, можете идти собираться. Встретимся на корабле.